Гернар Морис. Страх. Часть 1. Было 5 часов вечера. Двое мужчин и женщина пили чай за железным столиком в углу одного из парижских садов. Сад был чуть-чуть побольше половины теннисной площадки и состоял из кустов самшита, песчаных дорожек и розовых бегоний. С одной стороны он примыкал к штукатуренному дому Барбе де Жуи 38 с трёх других сторон. Его окружали толстые стены, увитые плющом. Раскидистые ветви платана с соседнего двора свишивались через одну из стен и бросали тень на столик, за которым капитан Лари и его жена беседовали с известным путешественником и охотником графом Серамоном Делярозом. Между мужчинами Был поразительный контраст. Оба они были сильные, властные, высокообразованные люди, но мужа мадам Ларье называли самым безобразным человеком во Франции, тогда как Деля Рос слыл самым красивым мужчиной в Европе. Когда капитан Ларье совершенно спокойно, без тени хвостовства, заявил, что он никогда не испытывал чувства страха, мадам Ларье засмеялась – И когда к ней пристали с вопросом, что её рассмешило, она покраснела и отказалась от объяснений, и впрочем, бросила намёк. В жизни молодого мужчины бывает два случая, когда он испытывает страх, сказала она. В первый раз, когда он просит руки молодой девушки у её родителей, а второй, а впрочем, так и назовём его, второй раз. Если капитан Лариес скажет, что он не испытывал ни малейшего страха в каждом из этих случаев, что ж, значит, он действительно неустрашим, ну вот и всё. Я не чувствовал страха, произнёс Лариес. Мне было только жаль твоего отца, у которого тогда был сильный насморк. А что касается второго случая, о котором ты говоришь, хмм, если я не знаю, что могло бы испугать меня, то разве он был когда-нибудь Мадам Ларье снова рассмеялась. Бывают женщины, у которых всё решительно прекрасно: волосы, глаза, нос, рот, зубы, руки, ноги. Мадам Ларье принадлежала к числу таких женщин. Кроме того, у неё был очаровательный смех, мелодичный, переливчатый, весёлый, лукавый, незабываемый. Роскошь тропиков слышалась в нём. Так как она действительно родилась во французской Вест-Индии, то очень возможно, что она восприняла этот смех как заразу от своей няни-негритянки. Слышать смех мадам Ларье значило смеяться вместе с ней и долго потом помнить, что смеялся в сласть. «Нет, право», — сказал Ларье. «Не думайте, что я хвастаю. Я просто по натуре толстокош и не впечатлителен». Храбрый человек это тот, который идёт вперёд, несмотря на чувство страха. Человек же никогда не испытывающий страха вовсе не храбрый. Можно только сказать, что у него на редкость крепкие нервы, да, пожалуй, неповоротливые мозги. Э вы в самом деле уверены, что не существует такого стечения обстоятельств, при котором вы бы пришли в ужас? спросил Делярос. Капитан Ларие задумался. Жена с улыбкой наблюдала его. Наконец он проговорил: "Да, я серьёзно думаю, что это так. Никогда не зная чувство страх, я не представляю себе, на что оно похоже. Я никогда не испытывал его. А между тем я побывал кое-где, много испробовал: войну, авиацию. В юности я охотился за львами, ну и, конечно, Чем человек становится старше, тем больше притупляется его чувствительность. Человеку, который между 18 и 39 годами своей жизни ни разу не испугался, поздно уже начинать бояться. Наступило продолжительное молчание. Мадам Лариэ потихоньку зевнула и, как бы желая наказать за дурные манеры свой пышный полураскрытый рот, по барабанила пальцами по губам. Прекращенный таким образом зевок превратился в улыбку, которая, обласкав сначала капитана Ларье, а затем Деля Роза, казалось, говорила «Ну-с, господа, что же дальше?» «Знаете», — обратился к ней Деля Роз, «мысль о человеке, недоступном чувству страха, раздражает меня. Но если я готов допустить эту мысль, я отрицаю самый факт, Я уверен, что будь у моём распоряжении несколько часов для приготовления, я напугал бы вашего мужа до потери сознания. У ларье заблестели глаза. Я всегда любил сильные ощущения, проговорил он. Я не знаю, на что похоже чувство страха, но это несомненно одно из самых знакомых людям переживаний, и мне кажется, оно доставило бы мне величайшее наслаждение. Так испугайте же меня. «Вызываю вас». Мадам Ларье бурно рассмеялась. В наступившей затем тишине послышалось воркование двух голубков, сидевших на соседнем плотане. «Принимаю ваш вызов», — сказал Делярос. «Но вы не податливый субъект. Это может вскочить мне в копеечку. Что вы скажете насчет небольшого пария, скажем, десять тысяч франков?» «Сколько угодно». ответил Ларье, который, как и его друг, был богат. «Пусть десять тысяч, но что же я должен сделать, чтобы испугаться?» «О, вещь давно известную», — проговорил Делярос. «Просто пройти в один заброшенный дом, отыскать там определенную комнату и провести в этой комнате десять минут. Если в течение десяти минут вы не почувствуете страха, я уплачу вам десять тысяч франков». В противном случае платите вы. А как вы узнаете, испытал ли я чувство страха или нет? Вы сами скажете мне, кратко сказал Делярос. Капитан Ларье кивнул головой, оценив в этом ответе деликатное признание своей всем известной честности. Но «Ну а теперь расскажите мне подробные условия пари. В какой дом мне идти? Дом этот пользуется дурной репутацией. «Сказал Делярос. Стоит он в глуши сырого, темного и запущенного сада, где давно уже пересохли фонтаны, а павшие листья не убирались уже много лет, а в дуплах деревьев гнездятся совы. Сад обнесен высокой стеной, стены дома необыкновенно толсты, а в окнах двойные рамы, так что крик о помощи не может быть услышан снаружи. Вы хорошо сделаете, если захватите с собой револьвер». Ого, значит мне грозит нападение? Не нападение, а испуг. Где же это место, от которого отдаёт Эдгар По? Оно находится на окраине Сен-Жерменского предместья. Некогда там жил известный затворник и естествоиспытатель Абат Клюн. Вы, вероятно, помните, что он был найден мёртвым в одной из комнат своего дома. С чёрной и посиневшей кожей и совершенно раздробленными костями, словно две испалинские руки катали его между ладонями до тех пор, пока не раздавили и не сплющили тело. Будучи при жизни человеком среднего роста, он после смерти казался фута в 7 ми роста. "Но мой муж не должен пострадать", воскликнула мадам Ларье. "Никакого насилия, никаких грубых шуток". страдает только его гордость и самомнение, спокойно сказал Делярос. Как же мне добраться до места этой поистине ужасной смерти? спросил Лария. Ох, кто-нибудь укажет вам дорогу, отвечал Делярос. Дом называется Змеиная вилла. Вы найдёте калитку незапертой и без труда проникнете в дом. Он очень большой, и комнаты для гостей снабжены номерами. Номер той комнаты, в которой вы проведёте 10 минут, 13. -й. Это та самая комната, в которой бедного аббата Клюна нашли раздробленным и вытянутым на манер большой сосиски из человеческого мяса. Кто убил его? спросил Адам Ларие. Не человек. Теперь это выяснено, ответил Делярос. Аббат Клюн был натуралист, сказал Ларие. Последнее его обиталище называется «Вилла и змей». Отсюда я заключаю, что какой-нибудь объект его наблюдений, скажем, какой-нибудь большой удав, привёл его в такое состояние, чтобы проглотить. Однажды я видел тушу ослёнка, приготовленного для той же цели гигантским удавом, и вид его в точности соответствовал вашему описанию трупа Аббата Клюна». Ни змеи, ни следов её в данном случае не было обнаружено, заметил Делярос. едва ли она могла пережить хотя бы одну из наших парижских зим, проговорил Ларье. Змеи и американцы не могут жить без искусственного тепла. Когда же мне отправиться на эту примечательную виллу? Завтра, в 8:00 вечера. Вам подходит? Вполне. Меня прохватывает сладкая жуть при одной мысли, что на свете бывают подобные ужасы, объявила мадам Лари и обратилась к мужу с вопросом. А у тебя нет предчувствия, что в течение этих 10 минут случится что-то такое, от чего у тебя остановится сердце хотя бы на одно мгновение? Никакого, отвечал он. «Чтобы показать это, я завтра же утром заверну к Келлеру и куплю тебе кое-что на те десять тысяч франков, которые я выиграю завтра вечером в десять минут девятого». Мадам Ларье залилась своим заразительным смехом. Она любила почти всё, что поступало из несравненного Келлеровского дворца изящных домашних вещиц. Приборы для маникюра и НССР, достойные того, чтобы храниться в музее». Граф Серамон-де-Ля-Рос, прекрасный как бог, покосился на нее прищуренными блестящими глазами. Часть вторая «Куда прикажете, сударь?» До войны шофер таксомотора был простым извозчиком, поэтому и сохранил багровый цвет лица и пурпурный нос – Выглядел он до свирепости отважным, но когда капитан Ларье кратко ответил «Сен-Жермен на виллу змей», красные щёки шофёра побледнели, и он втянул голову в воротник своего пальто, словно вдруг озяп от вечернего воздуха. «Сен-Жермен ещё куда не шло», — пробормотал он. «Я не отказываюсь, но на виллу змей ни за что». С этой позиции его, казалось, ничем нельзя было сдвинуть. Послушайте, сказал ему Лария. Но вас военная медаль, вы были ранены. Кроме того, как я замечаю, вы не так давно хлебнули кое-чего. Как же вы можете бояться пустого дома? Я не дома боюсь. Чего же в таком случае? Чего? Сдвинув шапку и почесав свою лохматую голову, шофёр нашёл наконец подходящее выражение. «Меня пугает то, что в этом доме». «Что в доме? Да что же в этом доме?» «Вот этого-то никто не знает», — ответил шофёр. «И потому оно ещё страшнее». «Так вот, то самое, что вас пугает, меня как раз и интересует». «Итак, мой храбрый соотечественник, вы подвезёте меня настолько близко к Вилле Змей, насколько у вас хватит мужества». А «Остальной путь я пройду пешком». Капитану Ларье поездка доставляла наслаждение. Он был француз, и путь его лежал через Париж. Револьвер он переложил из брючного кармана в карман куртки не для того, чтобы иметь оружие под рукой, а потому что оно мешало ему. Он жалел, что не взял с собой жены. Она могла бы подождать в автомобиле его возвращения из этой десятиминутной авантюры – Поездка доставила бы ей удовольствие. Он удивлялся, как она сама не предложила поехать вместе с ним. Известно, что женщины ужасно любят тратить большие суммы на таксимотор. Между тем, она даже не возмутилась перспективой обедать в одиночку и категорически отвергла предложение послать автомобиль за матерью. Женщины странные создания, размышлял он. «Например, моя Диана, ненавидящая одиночество, когда бы то ни было и в какой бы то ни было форме, вдруг решает, что обед в одиночестве и вечер, проведенный за книгой, очень приятная и заманчивая комбинация. Напрасно я не заставил ее поехать со мной». Он теперь сомневался, понравилось ли ей золотое зеркало, купленное уже на те десять тысяч франков, которые он собирался выиграть. «Келлеровские вещицы такие простые и безыскусственные», — думал он, «что только человек с утонченным вкусом может понять, как они прелестны». О своей поездке он почти не думал. Подобно неопытному солдату, новичку на войне, он не любопытствовал узнать, что ему предстоит впереди. Неспособный испытывать страх, он не обладал и воображением. Вилла Змеи и комната номер тринадцать — Возбуждали в нём не больше любопытства, чем, например, мысль о новой квартире приятеля, которую он ещё не видел, или о комнате в отеле, отведённой для него управляющим. Но то, что его вовлекли в спор о храбрости, что ему предстоит дать хотя бы скромное доказательство своей неустрашимости, было из рук вон плохо. Взрослому мужчине не пристало заниматься детскими забавами. Так самотор остановился. И когда капитан Ларье выпрогнал на тротуар, шофёр указал ему на проезд, не похожий ни на городскую улицу, ни на просёлок. По сторонам его кое-где прерываемые калитками тянулись стены, а над ними чёрными массами на потемневшем небе вырисовывались деревья. "Я ни разу в дневное время проходил мимо вил измей", проговорил шофёр драматически понизив голос. Три соседние с ней виллы пусты утся во время неубийства. Это последний дом направо перед лесом. Ждите меня здесь, сказал капитан Лари. Я задержусь не более получаса. Он взглянул на часы и скорым беззаботным шагом направился к зловещему дому. Ночь уже наступила, но темноту скоро рассеяла зашедшая луна. Эзапушенные виллы приобрели фантастический вид в игре Свет и тени. Лария нашёл незапертую железную калитку, которая легко и бесшумно поддалась под его рукой, словно петли недавно были смазаны маслом. Днём растительность сада должна была казаться скудной, выгоревшей и редкой, но ночью, при свете луны, она казалась заколдованной, таинственной и прекрасной. Гравий и сухие ветчие листья шелестели и поскрипывали под щигальскими башмаками Ларии. Он легко взбежал по ступенькам крыльца, распахнул парадную дверь и остановился. Его обдало спёртым воздухом и едкой атмосферой сырости и гнили. Лестница в два пролёта вела наверх. Полуоткрытое окно в глубине пропускало слабый свет. Капитан Ларье быстро поднялся по лестнице и стал искать комнату номер 13. Было уже около 8 часов. Чтобы разглядеть номера на дверях, приходилось зажигать спички. При свете третьей спички он увидел цифру 13 и кинул взгляд на часы, убедился, что до 8 часов осталось ровно полминуты. Он бросил спичку на пол и, видя, что она ещё не погасла, наступил на неё ногой. Затем он толкнул дверь. Ива шёл в комнату номер 13. Он очутился в большой старинной спальне. Окна были раскрыты, и луна, поднявшаяся довольно высоко, озаряла комнату. Кроме зловещего числа 13, да, пожалуй, суровой старомодной мебели, в комнате не являло ничего такого, что могло бы испугать. Правда, углы, куда не мог проникнуть взор, тонули в тени. И он помнил, что некогда в этой самой комнате нашли труп человека, загадочным образом вытянутый. Но в тенях не было ничего страшного или неестественного, а убитого учёного давно унесли и похоронили. Но здесь, как сейчас же заметил капитан Ларье, легко было подхватить смертельную простуду, если побыть достаточное время. Сырость была такая, что её можно было, кажется, осязать руками. Вдруг внимание его привлек чугунный радиатор отопления почти на уровне пола, совершенно поломанный. «Уделя Роза был в распоряжении целый день, и он мог хоть печку протопить», — подумал он. Повернувшись к окну, он взглянул на часы. Прошло уже пять минут назначенного срока, и он улыбнулся при мысли, что выиграл уже половину десяти тысяч франков и что до сих пор еще не сделано ничего, чтобы испугать его». Но в тот же самый момент, как он подумал о печке, до его слуха донёсся целый ряд загадочных звуков, которые исходили из подвала дома и как рупором передавались по трубам водяного отопления. Кто-то тёр и царапал трубы по всей их длине, стенки труб скрипели и трещали. Через минуту ему показалось, что все эти разнообразные звуки концентрируются в трубе, ведущей в ту самую комнату, где он находился. Капитан Ларье вскоре убедился, что нечто живое и тяжелое пробирается наверх из подвала дома. «Эти самые звуки слышал и ученый незадолго до своей смерти», — подумал Ларье. «Эли должен был слышать, если бы не спал, предполагая, что он спал. Ему было приятно, что его теория насчет этого убийства сейчас будет проверена и продемонстрирована», И он ни в малейшей степени не удивился и не встревожился, когда в поломанной от душеня показалась плоская тупорылая голова с огатовыми глазами и огромное туловище гигантского удава начало ползать в комнату. Змея вползала отвратительно медленно, воровато, зловещно. Капитан Ларев взглянул на часы. До десяти минут девятого оставалось ровно две минуты, и уже двенадцать футов длины чудовищного констриктора влилось в комнату. Голова удава, приподнятая на фут от пола, медленно колыхалась из стороны в сторону, а глаза его, тусклые, не мигающие, отвратительные, были неподвижны. Капитан Ларье с интересом наблюдал гостью. Ему приходилось видеть змей в лесах и пустынях, но никогда он не думал, что змея могла жить в заброшенном центральном отоплении и вдавиться в такое узкое отверстие. Он знал, однако, что голод и гнев могут привести в ярость и сделать молниеносно подвижным даже огромного и полусонного удава. И когда в трубе оставалось еще футов двенадцать змейного туловища, он выхватил револьвер – Наклонился вперёд, приставил стальное дуло оружия к холодной морде чудовища, выстрелил и мгновенно подался назад. Змеял мерла очень спокойно для змеи. Голова её страшно размажённая заметалась, судорога волнами и струйками побежала по телу, и через минуту она была совершенно или почти неподвижна. Капитан Ларье сунул револьвер в карман и посмотрел на часы. «Теперь Диля Розу трудно испробовать что-нибудь другое», — подумал он. «Срок уже истекает, а я все еще не испытал чувство страха». В этот момент где-то у изголовья кровати раздался звонок телефона. Капитан Ларье перешагнул через убитую змею, нашел телефон и приложил трубку к уху. «Слушаю», — произнес он, — «кто говорит?» «Это я, Диля Роз». «Ну что, испугались вы?» «Нет еще, но в вашем распоряжении есть еще полминуты». «Более чем достаточно», — донесся до него голос Деля Роза с каким-то надменным и неприятным оттенком. «Вполне достаточно. Многое можно успеть за полминуты. Слушайте». Капитан Ларье послушно прильнул к трубке и до его слуха донесся громкий... заразительный женский смех. «Я слышу смех моей жены», — сказал капитан Ларье. «Что же дальше?» «Ничего, ровно ничего». «Хорошо, но где вы оба?» Снова послышались переливы бурного хохота мадам Ларье, которому присоединился теперь смех Деля Роза, и Деля Роз повесил трубку. Кое-что молнией пронеслось теперь в мозгу капитана Ларье. Такие вещи, которые в другое время показались бы ему пустяками. Ему вспомнилось, как однажды, будь он подозрительным человеком, ему положительно могло бы показаться, что они касались друг друга ногами под столом. Как в другой раз волосы мадам Ларье, обычно тщательно причёсанные, оказались растрёпанными с левой стороны. Этот неудержимый, громкий, лукавый и ликующий южный смех, полный намёков и тайных значений, казалось, эхом отдавался в ушах. И таким же эхом звучал смех Деляроза, хриплый, наглый, бессовестный смех торжествующего соперника. И тогда-то в первый раз в своей жизни капитан Ларье почувствовал страх. Было 10 минут 9-го. Он проиграл свой заклад. Гавернер Моррис. Страх. Читала Елена Федарип. Литературный аудиопроект Глубина. Идея Олег Булдаков. Дизайн постера Елена Федорив. Оставайтесь с нами. Будет ещё глубже. Погружение следует.